Глава 15. Я видел, как он вздрогнул от неожиданности, когда обнаружил меня. Я видел, как он уселся на конек крыши, повернул голову и расколол рот. Ахиру! И тут он сорвался. Впервые я увидел эмоции на лице серого человека, страх. Он попытался ухватиться за гвоздь, но промахнулся. Его ногти царапали гладкий лед. Затем он пропал из виду, и я закрыл уши, чтобы не слышать, как он ударился о землю. Что мне делать теперь? Холод пробирал меня до костей, пока я висел на веревке и ждал неизвестно чего. До меня доносились приглушенные голоса. Я не мог разобрать слов, пока кто-то не высунул голову из люка. «Букай что-нибудь сказал?» «Да, он произнес мое имя. Затем поскользнулся и упал». — Да, это нехорошо. — Нехорошо. Лучше бы он разбился молча, ведь он проявил эмоции. Крышка люка захлопнулась. — Какие чуткие люди! У Букая наверняка были друзья. Наверное, я больше скорбил о нем, чем они. Моральная философия. Пока мои пальцы еще не полностью окоченели, я снова вылез на крышу и осмотрелся. Крышка люка закрыта, крыша пуста. Медленно и осторожно я пополз к люку. У меня не было ни малейшего желания присоединиться к Букаю. Выждав десять нескончаемых минут, я решил, что внизу уже никого нет. По крайней мере, надеялся на это. Дрожа от холода, я поднял крышку. Мои зубы так стучали, что этот звук можно было услышать внизу. В комнате царила тьма. Все ушли. Существует... Определенный предел мучений, которые может вынести человек, и я уже давно перешел его. Я решил немного отдохнуть, но как только прилег на пол, мгновенно уснул. Так крепко уснул, что когда проснулся, не мог определить, сколько же времени я проспал, минуту или день. А что, если серые люди продолжают поиски? И сколько здесь длится день? Ругая себя за проявленную слабость, я занялся замком. Медленно открыл дверь. Коридор был пуст. За окнами чернела ночь. «Тебе снова повезло, Дегрис. Может, твой подсознательный таймер работает лучше, чем твой мозг? Пора приниматься за работу. Сон освежил меня. Я на цыпочках стал красться вдоль стены, готовый к любым неожиданностям. Все двери были закрыты, и ученики, очевидно, крепко спали после тяжелого дня». В кабинете наставника горел свет, и, слегка отворив дверь, я заглянул внутрь. Он сидел на стуле, ожидая меня. Я зашел в комнату и бесшумно закрыл за собой дверь. — Это ты, — сказал он, держа в руке стакан с водой. Он осторожно поставил его на стол. — Если это вода, то я ее выпью, — сказал я, — беря стакан. Меня мучает жажда. — Это яд, — бесцветным голосом сообщил он. Я тут же поставил стакан на место. — Ты собирался покончить с собой? — Да, в случае необходимости. Я не знал, кто первым войдет в мой кабинет. — Все ушли? — Да, они ничего не обнаружили. Один из них упал с крыши и разбился насмерть. Ты виноват в его смерти? — Косвенно. Я видел, как он сорвался с крыши. — Теперь они считают, что ты замерз в снегу. Утром они отправятся искать твое тело. Не думаю, что они станут сильно стараться, потому что некоторые думают, что ты мог утонуть в океане. Это вполне могло произойти. Но теперь, когда вечерние приключения закончились, я думаю, нам надо вернуться к прерванной беседе. Как передать послание Лиге? Именно. Пока я там прохлаждался на крыше, у меня возникли кое-какие идеи. «Думаю, у нас все получится. Ты устал?» «Не очень. Прекрасно. Тогда я хочу поработать сегодня в электронной лаборатории. Мне там никто не помешает?» «Я позабочусь об этом. Что ты хочешь сделать?» «Сходи в библиотеку и принеси мне схему детектора искривленного пространства. Думаю, у вас достаточно деталей, чтобы я мог его собрать?» На складе есть уже собранные детекторы. Их тоже изучают в школе. Еще лучше. Тогда пойдем в лабораторию и займемся делом. Я покажу тебе, что я хочу сделать. Ханасу подавал мне нужные детали, а я занимался сборкой, и скоро мое приспособление было готово. Я отошел в сторону, чтобы полюбоваться на него. Приспособление представляло собой металлическую трубу, заостренную с одной стороны и расширяющуюся с другой. «Произведение искусства», — сказал я. «Для чего оно нужно?» — с присущей ему практичностью спросил Ханасу. «Эту штуку надо прикрепить к одному из ваших звездолетов. Это наша следующая задача. Если все сделать аккуратно, никто не обратит на нее внимания, ведь это копия сигнального отстреливателя, которым оснащены все корабли». Только вместо сигнальных ракет внутри находится вот это. Я показал ему пластиковый цилиндр. Внутри располагается батарея и мощный радиопередатчик. Я смастерил 10 таких передатчиков, больше, чем достаточно. Работает эта штука следующим образом. Каждый раз, когда корабль выходит из искривленного пространства в нормальный космос, это фиксируется приемником на носу, и один из передатчиков выстреливается. Он начинает передавать сигнал каждые полчаса. За это время корабль уже давно вернется в искривленное пространство. Сигнал передается на частоте Лиги и содержит мой номер и местонахождение этой планеты. И, разумеется, призыв о помощи. Нам остается только сидеть и ждать, когда появится космическая подмога. Очень интересно. А если вблизи не окажется ни одного приемного устройства? Я предвидел этот вопрос. Теория вероятностей на нашей стороне. Большинство пилотов время от времени включают навигационную аппаратуру. То же самое относится и к пассажирским кораблям. Одно из наших радиопосланий обязательно достигнет цели. Остается надеяться. Это лучше, чем ничего. В крайнем случае мы покончим жизнь самоубийством. Конечно, ты неисправимый оптимист. «А как ты прикрепишь это приспособление к звездолету?» «При помощи атомного сварочного аппарата». Я поднял руку, когда он хотел что-то сказать. «Ладно, я пошутил. Больше не буду. Я должен незаметно пробраться к одному из звездолетов. Чтобы все сделать, мне понадобится всего лишь несколько минут. Космопорт охраняется?» «Он обнесен металлическим забором. На воротах стоит охрана. Больше я ничего не знаю». Если это так, то задача упрощается. Мне нужна твоя помощь. Я хочу знать, когда отправляется ближайший рейс, и мне нужен транспорт до космопорта. Что касается информации, то сложностей нет. Согласно графику, такая час стартует сегодня в 6.45. А сколько сейчас времени? Прищурившись, Ханасу посмотрел на свои часы. — Три часа одиннадцать минут, — наконец сообщил он. «Ты можешь раздобыть транспорт и вовремя доставить меня в космопорт?» Он долго думал и неохотно кивнул. «Обычно это невозможно. Мне не разрешается выезжать за пределы школы. Но сегодня я могу сказать, что собираюсь присоединиться к поискам. Думаю, мне не откажут. Надо постараться». Хитрость удалась. Через десять минут мы уже тряслись в колымаге на лыжах, приводимой в действие электрическим мотором с пропеллером. Обогревателя, естественно, не было, как и мягких подушечек на сиденьях. Эти люди зашли слишком далеко в своем аскетизме. К своему радиоэжектору я приделал ремень и повесил его на плечо. Все инструменты, которые могли мне понадобиться, я сложил в сумку». Глядя на снежинки, пляшущие в свете фар, я пытался придумать какой-нибудь план. «Насколько близко ты можешь подъехать к забору?» — спросил я. «Вплотную. Как видишь, здесь нет дорог, можно ездить где угодно». «Это хорошо. План таков. Высадишь меня возле забора и поедешь дальше. Но запомнишь место. Вернешься туда ровно через час. Но если по радио передадут сигнал тревоги, держись отсюда подальше». — Хорошо. У меня будет достаточно времени, чтобы вернуться в школу и выпить яд. — Примешь его вместо завтрака. Только сначала убедись, что они поймали меня. Возможно, там будет суматоха, но не так уж легко взять меня в плен. — Ты когда-нибудь ходил на лыжах? — Я чемпион по лыжному спорту. Операция прошла как по маслу. Пару раз мы видели огни других машин, но они были далеко, Затем мы на бешеной скорости петляли мимо каких-то темных зданий. Ханасу вел машину как ас. Вскоре мы оказались возле ограждения и поехали вдоль него. Впереди ярко горели фонари возле ворот. Затем на какое-то мгновение резкий порыв ветра поднял с земли клубы снега. «Я спрыгну здесь!» — закричал я. «А ты езжай дальше и не забывай поглядывать на часы!» Я сбросил сумку с инструментами в снег и нырнул вслед за ней. Не успел я приземлиться, как Ханасу уже рванул с места, обдав меня снегом. Темно, холодно, противно. Прекрасная маскировка. Вытащив из сумки детектор, я осторожно приблизился к металлической сетке забора. Простенькая система сигнализации. Я мог отключить ее и прорезать дыру в сетке, закрыв один глаз, стоя на одной ноге и спрятав правую руку за спину. Не в силах... Удержаться от соблазна, я закрыл один глаз, поджал одну ногу, правой рукой схватил себя за затылок и быстро справился с работой. Прорезав в сетке дыру, я раздвинул ее обеими руками, побросал туда свои инструменты, а затем пролез сам. За пару секунд я заделал дыру при помощи молекулярной сварки, нацепил лыжи и заскользил в темноту. Снег засыпал мои следы. Первый этап прошел отлично. Звездолет я нашел без всяких проблем. Он стоял на ярко освещенной площадке. Я направился к нему, лавируя между зданиями. Возле последнего строения я остановился и принялся рассматривать стартовую площадку. Какое великолепное зрелище открывалось передо мной. Мощные прожекторы на башнях освещали корабль. Снежинки падали на горевшие лампы и немедленно таяли. Вокруг звездолета царило оживление, ходили люди, ездили машины. На боку красовалось название Такайча, — тот самый корабль. Скоро он отправится в полет. Только как мне приблизиться к нему, чтобы прицепить свое приспособление?»